Глава 21. В которой читают Шекспира и любуются морем. Путешествие снова началось со споров о коте. Напрасно Гебриэл доказывал, что их просто не пустят на борт дирижабля с животным, а если б и пустили, то трое суток полёта для зверя станут ужасным стрессом. Уилл упорно стоял на своём. Дело дошло до слёз и едва ли не до скандала. Кот лежал на окне с таким видом, будто происходящее его не касалось. Однако едва в сумке Гебриэла завибрировал артефакт связи, как Элисар издал заунывный вопль такой силы, что братья от неожиданности замолчали. Доброе утро, джентльмены, небрежно поздоровался из зеркальца лорд ректор. У вас проблемы? Нет, сэр, с досадой отозвался Гебриэл, но Уильям тут же перебил. Да, сэр, он хочет оставить кота в Лондоне. Мальчик сгрёб зверьё в ахапку, чтобы того было видно. Лорд Элисар насмешливо изогнул бровь. А вы подумали, мой юный друг, где вы будете его выгуливать? Вряд ли он умеет пользоваться унитазом, или вы планировали спускать его из окна на верёвке? Кот недовольно мяукнул. У Иллиам покраснел. Этот вопрос он упустил из виду. И ведь действительно, трое суток полёта. Есть, конечно, вариант с остазисом, задумчиво продолжил лорд ректор. Но для этого нужен драконий кристалл. Я умею делать кристаллы. Уильям от избытка чувств стиснул кота так, что тот захрипел и начал вырываться. А Гебриел должен помнить заклинание. Лорд Элисар строго сдвинул брови, дождался медленного кивка и кивнул сам. Пара слов наедине. Мистер Джефферсон послушно подхватил зеркало и вышел. Уильям с неудовольствием покосился на дверь. Обещали же всё рассказывать. Потом выпустил кота и бросился к своему чемодану. Стоило заняться кристаллом до того, как Гэбриэл найдет новые аргументы против. Это был второй полет Уильяма на дирижабле. В прошлый раз мама беспокоилась и до последнего пыталась настоять на пароходе. Зимнее происшествие не на шутку ее разволновало. Сам Уилл и не думал бояться дирижаблей. Ну, подумаешь, один едва не свалился ему на голову. Так не свалился же. Да и потом, дракону ли бояться неба. Правда, превращаться он всё ещё не научился. Лорд Элисар сказал, что эта способность проявится позже, якобы в 10 лет для превращения маловато селёнок, и такая нагрузка опасна для здоровья. Тем интереснее было летать сейчас. На борт дирижабля они поднялись без проблем. Погружённого в магический сон кота пришлось сдать в багаж, сделав вид, что в сумке меховая подушка. William очень переживал за Элисара, но Габриэль пообещал, что с их багажом будут обращаться максимально бережно. Пришлось поверить. Впрочем, печальные мысли очень быстро заглушила радость полёта. Дирижабль назывался Король Артур. Было интересно представить, что бы сказал легендарный рыцарь о своём тёске. Огромный воздушный корабль мог поднять на борт до 50 пассажиров, не говоря о коммерческих грузах и почте. Каюты, конечно, были тесноваты, но у Ильяма это не слишком заботило. Почти весь первый день он проторчал на обзорной палубе, с восторгом разглядывая открывавшиеся с высоты виды. Сперва внизу проплыл Лондон с предместьями. Затем городские пейзажи сменили засеянные поля, холмы и перелески. Через пару часов король Артур был над Бристолем. А дальше Атлантика. Бескрайняя водная гладь, обманчиво мирно сверкавшая в лучах заходящего солнца. На карте в атласе океан не казался серьёзной преградой, ладонью можно накрыть. Однако даже при условии попутного ветра до Драконвиля оставалось ещё 3 дня пути. Увы, даже драконы не могли бы пересечь Атлантику быстрее. На второй день путешествия Гэбриэл вспомнила о своих обязанностях губернатора и выдал подопечному томик Шекспира. Пайл не слишком жаловал классическую литературу, но в вопросах учёбы спорить было бесполезно. Брат вновь превратился в строгого мистера Джефферсона, с которым проще согласиться. Удалось лишь выпросить разрешение читать не в запертой каюте без единого окошка, а на той же обзорной палубе. Солнце не показывалось из-за плотных туч. Море внизу выглядело мрачным и неприветливым, но Шекспир с точки зрения Уила был ещё хуже. Так что большую часть утра он сидел рядом с братом на плетёном диванчике, то уныло глядя в окно, то украдкой разглядывая пассажиров. У самого выхода негромко переговаривались пятеро мужчин в военной форме. Поодаль весело щебетали трое девушек в дорожных платьях. Сопровождавший их полный усатый джентльмен, по всей видимости, отец, пытался читать газету, устрадальчески морщась на каждое: "Папенька, а почему? У Ильяма запросто рассказал бы, как летает дирижабль, из чего сделана оболочка и почему лететь так долго". Но брат велел не отходить от него ни на шаг. Пришлось слушаться. Сам Гэбриэл был занят. Из сундучка профессора он добыл какую-то тетрадь, и её содержимое уж точно было увлекательней Гамлета. На вопросы он только отмахивался, обещая рассказать потом. Уилу удалось лишь выяснить, что брат наткнулся на заметки отца о путешествии в Африку. Это лишь распалило любопытство мальчика. Какие удивительные артефакты мог находить граф Грейв в своих экспедициях? Какие тайны раскрывал? А может, ему приходилось и сражаться? с бандитами в темных подворотнях, с туземцами на неизведанных островах, с пиратами, мечтающими первыми найти древние сокровища. Тревожная сирена взвыла неожиданно громко, заставив Уильяма подскочить. Девушки заахали, их отец в полголоса выругался и сложил газету. Военные напряглись, готовые схватиться за оружие. Уилл поймал взгляд брата, тот побледнел, потом бросился к поручням, ограждающим высокие наклонные окна. «Три гудка, нападение!» Бросил он через плечо. Уилл тоже подскочил к окну, но Гэбриэл без церемоннасгрёб его за рукав в столовую, живо. Когда братья вбежали в столовую, там уже толпились, тревожно переговариваясь, почти все пассажиры. Капитан, высокий седой мужчина в синем кителе, спешно раздавал команды. Мужчины, способные держать оружие, могли присоединиться к команде в бою. Всем прочим было велено оставаться здесь. Гэбриэл отрицательно покачал головой и вопросительный взгляд стюарта крепче прижал к себе Уилла и отвел его в дальний угол столовой. «Не умею драться», – шепнул он чуть слышно. «Проклятие, я никогда не учился. Пираты на дирижабле – бред». Возле капитана двое стюардов раздавали оружие. Уиллу ужасно хотелось подойти ближе. Он-то учился фехтованию. Но глупо было думать, что мальчишки разрешат участвовать в бою. А бордаш в воздухе над Атлантическим океаном – фантастика. Они не станут стрелять. точно не станут, Гэбриэл нервно вздохнул. Если им нужен груз, постараются не повредить баллон. Одна искра и тут всё полыхнёт. Нет, они точно не станут стрелять. У Ильяма поёжился, вспомнив падающий на площадь дирижабль в день парада. Гэбриэл скорее всего прав. Воздушное пиратство было делом невыгодным, ведь собственный дирижабль требовал колоссальных затрат на его содержание. И если у пиратов имелись такие деньги, им было бы проще открыть собственную транспортную компанию. В теории, конкуренцию дирижаблям могли бы составить самолёты, но даже у самых успешных моделей пока не хватало сил на то, чтобы пересечь Атлантику. Король Артур неожиданно вздрогнул. Несколько женщин вскрикнули. Уилл зажмурился, пытаясь представить, что сейчас происходит за пределами столовой. Бои с пиратами он видел лишь на рисунках, но воображение добавляло живости образам. Вот с вражеского корабля летят обордажные крючья, Вот они вцепляются в борт гандолы, словно когти хищника. Вот врываются на палубу взловевшие фигуры со сверкающими клинками. Здесь какие-то острова неподалёку, пробормотал Гебрил. Уил поднял голову. Брат сидел с закрытыми глазами, вжавшись в спинку стула. Лорд Элиссар говорил, что тут завелась какая-то банда, но ведь её должны были выловить. И что нам делать? Тебе ничего, пока. Ох, проклятье, но почему всё должно быть именно так? Он умолк и прислушался. Обычные люди ещё не улавливали шума, но драконы даже в человеческом обличии уже слышали звон оружия, слишком близко. Я могу, я должен, Габриэль облизал пересохшие губы. Он выглядел перепуганным, но в то же время странно решительным. У меня есть знак превращения. Лорд Элисард дал для тренировки. Я думал, в деревне будет проще, где-нибудь в поле ночью, но так и не решился, а сейчас У Уильямса ужасом и восторгом следил, как брат достаёт из-под одежды круглый костяной медальон на чёрном кожаном шнурке. Знак превращения позволял принять драконий облик в любой момент. Сильные драконы прекрасно обходились без него, но Габриэлу, который совсем недавно узнал о своём происхождении, наверняка была нужна помощь. Ты хочешь стать драконом? В первый раз ты ведь не знаешь своего истинного облика и размера. А если ты больше дирижабля? А если ты вообще морской дракон без крыльев? Габриэль кивнул и наклонился ближе к Ильяму. Поэтому мне нужна твоя помощь.